Наталья Ермоленко. Культ Черного жнеца. Вот и настал тот момент, которого в тайне боятся почти все жрецы культа. Ворон принес Ольвину метку. Затаив дыхание, он наблюдал, как на запястье медленно проявляется черный знак в виде отпечатка когтистой вороньей лапы. Грядущей ночью Ольвину предстояло отправиться навстречу с черным жнецом. Он должен был умереть. В голове его забилась паническая мысль. «Бежать немедля! Бежать из города без оглядки! Сейчас же, как можно дальше!» А потом «Прочи страны, где многие годы неофициально всем правит культ черного жнеца!» Мысль, откровенно говоря, безрассудная. Избранник, а именно так звался обладатель вороней метки, провозглашался предателем, преступником номер один, если пытался скрыться. И когда его настигали, а это происходило всегда... Ритуальная казнь начинала казаться не самой плохой альтернативой бесконечным пыткам. Однажды, еще будучи послушником, несмышленным мальчишкой, Ольвин стал невольным свидетелем того, как избранник, решивший бежать, был схвачен и предан в руки старших жрецов. Для обряда полного очищения. Обряд свел несчастного с ума довольно быстро – а Ольвину потом не один год снились кошмары. Он отчаянно жалел, что невольно соприкоснулся с этим. Удивительней всего было то, что еще не так давно Ольвин бы и не помыслил о бегстве. Он принял бы метку не со смирением, а с гордостью. Ну и, возможно, с оттенком легкого сожаления, что при жизни не успел добиться чего-то по-настоящему грандиозного. Например, так и не стал верховным жрецом, тем, кого старшие служители культа с почтением, а младшие с благоговением называли учителем. Ольвин действительно был одним из самых ярких почитателей культа, истинно верующим в черного жреца и его особую милость к таким, как он. Все те, пока еще немногие тайны и знания, что постиг Ольвин, благодаря культу, сделали из него сильного, подающего большие надежды темного мага. Молодой жрец был горд тем, что когда-то сам учитель подобрал его, медленно умирающего в подворотне от голода и холода сироту, и привел в обитель мрака. Но все поменялось с появлением его жизни Мары, Словно солнце взошло в стране вечной ночи, разгоняя мрак, царивший как в мире Ольвина, так и в его душе. Поначалу ему казалось, что это обычное очарование, что пройдет время, и восторг потускнеет. Но ошибся. С каждым днем Ольвин чувствовал, что любит Мару еще сильнее, хоть и не представлял, как такое возможно. Его изумляло не то, насколько она умна и добра, и даже не тот заливистый, искренний смех, благодаря которому на ее щеках появлялись и ямочки. Не ее веселые карие глаза, сводящие Ольвина с ума своей красотой и глубиной, и не ее блестящие каштановые волосы, а то, что она полюбила его, его мрачного жреца, одного из тех, кем пугают непослушных детей и втайне ненавидят. Конечно, Ольвин не сразу пришел к мысли, что культ черного жреца зло и нужно срочно менять свою жизнь. Перемены происходили в нем постепенно, но случились они только благодаря Маре, тем интересным беседам о главной любви, что неожиданно соединило молодых людей, таких разных, но при этом удивительно близких, необходимых друг другу. Так ночь и день дополняют друг друга». Однажды Ольвен как будто увидел мир глазами Мары, сияющей, полной гармонии жизни. Он понравился ему куда больше, чем мрачный, наполненный чужим страхом, болью, ненавистью и леденящим незримым присутствием смерти. Тот полубезумный темный мир, в котором он до сих пор существовал. И теперь новому, полному радости и света миру настал конец». Именно тогда, когда Ольвин начал по-настоящему жить и полюбил эту жизнь всей душой, когда решился, наконец, покинуть культ, подавшись вместе с Марой в бега, несмотря на все грозящие опасности, было ли это совпадением или непостижимым образом верховный жрец узнал о намерениях и планах Ольвина. Неужели могущество учителя настолько велико, что с помощью магии он мог читать мысли, поэтому-то и прислал Ольвину метку ворона? Теперь, когда отпечаток черной когтистой лапки украшал запястье молодого жреца, он стал уязвим, почти полностью утратив всю свою магическую силу. Мало того, этот знак, жгущий Ольвину руку, служил для жрецов маяком, и куда бы юноша ни направился, они почуют его и будут преследовать, пока не настигнут. Но Ольвин не хотел мириться с судьбой. Сейчас ему до одыря, до алых пятен перед глазами страстно хотелось жить». Словно в подтверждении этих мыслей о сверхъестественном могуществе учителя, дверь в келью отворилась, и на пороге застыли старшие жрецы, братья, как принято было называть друг друга внутри культа. «Мы пришли поздравить тебя, младший брат Ольвин, и пригласить на торжество в твою честь». Холодно улыбнулся тонкими, похожими на червей губами, один из жрецов, брат Карвен в эту минуту особенно напоминая Вестника Жнеца. На его бледном, вытянутом лице ярко выделялись горящие в предвкушении веселья льдисто-голубые глаза. — Ты ведь туда и собирался? — Верно. — Конечно, — ответил Ольвин хрипло, будто петля уже сжалась вокруг его шеи, превратив связки в заржавевший механизм. Торжество благодарственной молитвы черному жнецу, загримированное почти карикатурное лицо учителя, символизирующее лик смерти — все смешалось, превращаясь в какой-то сумбурный, болезненный сон, от которого Ольвин тщетно пытался пробудиться. Выхода не было, теперь его ни на секунду не оставят одного, вплоть до момента жертвоприношения. Казни через повешение, страх и безысходность вкупе с фарсом этих бессмысленных торжеств его честь привели Ольвина в состояние странного отупения». Он двигался и говорил, почти не понимая, что происходит вокруг, мысли его вяло организируя, крутились вокруг петли, время от времени возвращаясь к Марии. Кажется, в слепом отчаянии Ольвин мысленно взывал к ней, умоляя помощи. Когда подошел момент ритуальной казни, а процессия, состоящая из сотни приверженцев культа, двинулась к древу жнеца, Ольвин уже не так умело скрывал все чаще накатывающие волны паники. Черный ужас заполнил его целиком, сбивая дыхание, заставляя трястись мелкой дрожью и едва не лишая сознания. Братья, заметив, что с подопечным явно творится недоброе, периодически сочувственно интересовались, все ли в порядке. Ах, какая трогательная забота! В эти моменты Ольвин едва сдерживал подкатывающий к горлу нервный смех. Помимо торжественной процессии жрецов культа его немногочисленных поклонников из числа простых обывателей, к древу жнеца под конвоем шли осужденные на казнь преступники, скованные вместе толстой цепью. Кого-то из них осудили на смерть недавно, а кому-то, можно сказать, повезло. Тем, чью казнь специально отложили до сегодняшнего праздника. Вместе с ними навстречу с черным жнецом всегда отправлялся и один из жрецов, обладатель вороньей метки. Всегда лишь раз в году, в ночь, когда Новый год прощался со старым. Древо жнеца находилось в небольшой роще, в пяти минутах ходьбы от города». Этот волшебный спалин с раскадистой кроной темно-зеленых, почти черных листьев и необъятным гладким стволом раньше всегда восхищал Олвина. Теперь же он смотрел на дерево с ужасом, невольно представляя собственное мертвое тело, болтающееся в петле на одной из веревок, раскачивающееся под порывами ветра, подобно какому-то зловещему маятнику». Ноги Ольвина подкосились, и он чуть не упал, но был вовремя подхвачен под руки ближайшими братьями, избегая публичного позора. — Да что с тобой, Олвин? — шепнул один из младших жрецов, все еще участливо поддерживая его под левую руку. — Неужели ты не рад возможности отправиться к черному жнецу? Забыл, что избранник, добровольно идущий на смерть, становится полубогом. «Конечно, Ярат Акрон!» — пробормотал юноша дрогнувшим голосом. Выдающим его истинные чувства, взглядом он выискивал в толпе горожан, сопровождавших торжественную процессию Мару, то ли надеясь обнаружить ее, то ли желая убедиться, что возлюбленной среди них нет. Олвин думал, что если будет смотреть в ее глаза, страх не поглотит его целиком. Возможно, это поможет ему не сойти с ума в тот самый момент, когда петля стянет шею. Но свет! Как же будет страшно и тяжело ей! Как околдованный Олвин наблюдал за действиями братьев, отстегивающих по одному преступнику от общей цепи. Они подводили несчастных копоясывающим ветви веревкам, связывали им за спиной руки, накидывали петли на шее. Потом свободный конец веревки приходил в движение благодаря магическим манипуляциям и ритуальным напевам Верховного жреца, стоявшего между толпой и древом. Олвину хотелось закрыть глаза и заткнуть уши, чтобы не видеть, как тела приговоренных медленно поднимаются над землей, содрогаясь в конвульсиях. Не слышать сопутствующих агонии и страшных звуков умирания живых существ и сопровождавших это действие нелепых песнопений. Но смотрел, не в силах сопротивляться непреодолимому иррациональному желанию. Может именно так? Кролик смотрит в глаза змее, намеревающейся им пообедать. Когда наступила очередь Ольвина, к ритуальным песнопениям учителя добавился неслаженный хор остальных жрецов. Ритм и заунывная мелодия, казалось, заворожили его еще сильнее. Безропотно позволил он связать себя. Грубая веревка больно врезалась в запястье, но Ольвин этого даже не заметил. Позволил подвести себя к единственной свободной петле, накинуть ее на шею. «Сегодня мы отдаем самое дорогое, что есть у нас!» С придыханием произнес учитель, заставив Ольвина прийти в себя и с удивлением взглянуть на жреца. Неужели это о нем? Голос Верховного был полон печали, словно тот и в самом деле до глубины души жалел одного из своих учеников. Этот юноша самый способный из адептов, один из лучших. Он мог бы стать могущественным темным магом, прославив культ на весь мир. Владыка! Но мы смиренно отдаем лучшее надеясь в ответ на милость твою и благосклонность. Прими же верного твоему учению последователя в обитель свою, да станет он равным богам. «О, Великий, оцени нашу жертву!» Верховный жрец снова вернулся к своей ритуальной песне. Ольвин же не мог смириться с происходящим. В голове его билась только одна мысль. «Я хочу жить, во что бы то ни стало!» Бессильная ярость охватила его, вытеснив на время вязкий страх. Ольвину вдруг захотелось выкрикнуть проклятие в адрес братьев. «Чертовы выродки, какой они имеют право решать, кому жить, а кому умереть! Почему захотели принести в жертву лучшего? Чем он этого заслужил?» Но смелости хватило лишь на то, чтобы с ненавистью смотреть им в глаза. Впрочем, Ольвин не видел их глаз. Он даже не смог различить лиц в этой толпе, где смешались жрецы и горожане. Они казались размытым пятном, словно картина, на которую неосторожный ребенок опрокинул стакан с водой. Что это? Неужели он плачет? Моргнув, Ольвин почувствовал, как слезы упали ему на лицо. Слезы ненависти и отчаяния. Зрение слегка прояснилось, но недостаточно, чтобы он мог разглядеть обращенные на него лица. А потом веревка натянулась, впиваясь в шею, а земля ушла из-под ног. Толпа, выстроившаяся напротив древа, плавно провалилась куда-то вниз, в объятую пламенем бездну. Острая боль в сдавленном горле пульсирующими импульсами разлилась по всему телу заполняя его безжалостным огнем. Невозможность наполнить легкие воздухом на фоне этой боли померкла, но длилось это лишь краткий миг. Уже в следующую секунду мучительное удушье затмило боль, превращаясь во что-то настолько нестерпимое, что ломало все представления о возможном — Ольвин уже не слышал заунывного пения, голову разрывал от грохота, от ритмичного оглушительного звона, словно огромный металлический молот бил по наковальне. Легкие горели от адской боли, словно раздираемые изнутри в кровавые лоскуты, а горло резало, как будто оно полно битого стекла. Сметенная агония сознания Ольвина медленно угасала, уносясь в бездну, из которой нет возврата. Огонь окончательно поглотил весь мир, сжигая реальность как бумагу, хотя ритуальный костер, разведенный под древом, только начал разгораться. — Ольвин! — пробился сквозь грохота звон в ушах голос Мары. Юноша попытался открыть глаза, чтобы увидеть ее, но кровавый мрак не желал отступать. — Ольвин, ты слышишь меня? Ну, открой же глаза! — и он открыл. Сквозь заполненный черной рябью ад, Ольвин увидел яркое пятно света, устремившись к нему, как мотылек, уверенный, что это последний-единственный источник света в его жизни. Он вынырнул из мрака в ослепительный ореол света, где медленно проступало родное лицо, слегка встревоженное, и печальное. Все еще, чувствуя удушье, Ольвин судорожно схватился за горло, не в силах поверить, что руки свободны, петли на шее нет как нет и боли, в эпицентре которой он всего минуту назад находился. «Прости, что разбудила, но тебе снился кошмар», сказала Мара встревоженно. С изумлением оглядывая пустую поляну, залитую солнцем, Ольвин пытался осознать услышанное. Он полулежа прислонившись к стволу могучего дерева, чья крона укрывала от палящих лучей солнца. Это было незачарованное древо жнеца» а самый обыкновенный дуб, хоть и огромных размеров, и никого, кроме Мары и самого Ольвина, тут не было. — Расскажешь, что тебе приснилось? — обеспокоенно спросила девушка. — Да. — неуверенно, словно все еще чувствуя сдавливающую шею петлю, — ответил Ольвин. Это был поистине самый страшный кошмар из всех, что я когда-либо видел. И такой реалистичный, слишком реалистичный. Чувствую, он вполне может сбыться. Он сам не понимал, как нашел в себе силы говорить. Кошмар не отпускал, вцепившись железными когтями в горло, как будто все, что Ольвин видит, не настоящее, словно реальностью был тот ад, а спит он сейчас. Не успел Ольвин рассказать Маре все как с неба спикировала черная птица. Сев на одну из раскидистых ветвей, ворон возрился на молодого жреца огненным глазом, и того вдруг осенило. Сон был пророческим. Запястье обожгло. Ольвин едва сдержал возглас боли, а на руке расцветал, подобно черному цветку, знак ворона. «Нужно бежать! Прямо сейчас!» Сказал юноша подруге, не обращая внимания на птицу, которая все еще недобро смотрела на него. «Если доберемся до гавани и уплывем с первым попавшимся кораблем, братья не смогут нас найти. Они просто не успеют, а потом уже будет слишком поздно. Когда мы окажемся за океаном, воронья метко исчезнет, нас никогда не найдут». «Конечно, Оля!» — кивнула Мара, нежно коснувшись плеча возлюбленного. Мы ведь и так думали бежать из страны в ближайшее время. Я давно собрала все необходимое и даже хотела тебя поторопить. Уверена, у нас все получится. И не думай о том, что твой сон пророческий. Это не так. Мы сами творим судьбу». Не теряя больше времени, молодые люди устремились к гавани, надеясь покинуть страну. Олвин понимал, что шансов на спасение мало, но не собирался отказываться от надежды и веры, пока жив. Внезапно на него накатил такой сокрушительный ужас, что перед глазами потемнело. Реальность на мгновение стала зыбкой, как вода. Олвин был вынужден остановиться, чтобы не упасть. Подобно выброшенной на берег рыбе, он судорожно хватал ртом в воздух, стараясь прийти в себя. А все потому, что его несчастную голову вдруг посетило безумное предположение. «Что, если все, что сейчас происходит, иллюзия?» Крошечный уголек еле тлеющего сознания, создавшего себе временное убежище от сокрушительного безумия и неизбежной смерти. Островок, на котором угасающий разум пытается выстроить временный идеальный мир, превратив несколько секунд умирания в вечность, где удастся осуществить задуманное, сбежать на край света с Марой и прожить вместе прекрасную жизнь. А на самом деле, его мертвое тело сейчас болтается в петле на древе мерно раскачиваясь, подобно маятнику, ничего не осознавая, не чувствуя, как ритуальный огонь медленно пожирает плоть. Конец рассказа.